Глава 8. Итак, как на настоящий момент организована система медицинской помощи на станции Узел? Если вы проживаете здесь или проезжаете транзитом, вы можете подключиться к центральной системе, зайдя в раздел Услуги здравоохранения или нажав на иконку У меня проблемы и оттуда перейти в раздел Здравоохранение. Там вы вводите свою расу и возраст, если ваш собственный коммуникатор не подключился к нейросети заранее и сам не передал все эти сведения. Потом описываете симптомы, отмечаете их в стандартной анкете. И после этого агрегатор выдаёт вам, есть ли специалист вашего профиля сейчас на станции. А если есть, то в какие часы он принимает и сколько берёт за приём. А ещё есть специализированная бригада для сложных случаев. Но она обучена только засовывать пациентов в стазисные камеры, что-то типа кря-камер, откуда уже их эвакуируют на родные планеты. Или в модули, если пациентам повезло, и они относятся к числу одной из раз имеющих на станции постоянное поселение, а в поселении подходящую для него больницу. Или не эвакуируют вообще, если им не повезло и повреждения оказались слишком обширны. Ну и еще некоторые из модульных рас организовали дежурство медбригад. Обычно один-два специалиста уровня младшего медицинского персонала. В доковых зонах, где несчастные случаи происходят чаще всего. Но дежурят те не круглосуточно, а только в самые горячие часы. Когда они представляют, что делать, то могут помочь даже тем, кто к их расе не принадлежит. но только если пациент согласится подписать полный отказ от претензий на случай, если после такого лечения у него что-нибудь почернеет и отвалится. Вот и всё. Впрочем, даже и этого могло не быть. До сих пор идея о том, что представители одной расы должны оказывать представителям другой медицинскую помощь, считалась довольно спорной. Узнав об этом, я задался вопросом, как же быть с эпидемиями? но быстро узнал, что эпидемическая угроза действительно появилась в игре под влиянием наших разработчиков, а в действительности вирусы, способные преодолеть некоторые, заметьем не все, межвидовые барьеры, можно пересчитать по пальцам одной руки, и они не опаснее простуды. Обычной простуды, а не того, что у нас на земле порой под неё маскируется. Правда, эпидемии в игру включили под девизом, что если расы будут теснее общаться между собою, рано или поздно кроссвидовых вирусов станет больше. Но я решил оставить завтрашние заботы на завтрашнему дню. Вот бактерии не столь разборчивы. Многим всё равно, какую органику жрать. Но с ними сражается санитарная служба. В общем, понятно, почему все три моих ближайшие соратницы уставились на меня, как сердобольные бабушки на внука, который внезапно продемонстрировал редкостное тупоумие. Ну, может быть, кроме Мия. В ее глазах было меньше снисходительности и больше разочарования. Мол, а таким умным человеком казался. «Капитан!» Осторожно произносит Мейгран, выуживая печеньку из своего «не кофе». Вы хотя бы понимаете, задача какой степени сложности стоит перед вами? Понимаю, говорю я. Но есть и плюсы. Раз у нас даже в зачаточном состоянии ничего нет, что бы мы ни делали, всё будет лучше, чем ничего. Вы представляете, какой это кошмар будет с юридической точки зрения? спрашивает Бря. Стоит у кого-то пустячному перелому неправильно срастись, и сразу побегут иск подавать. К пустячному перелому начинаю я и обрываю себя. Но, конечно, у таласианок другая физиология. Слова Брия как раз очень хорошо иллюстрируют разницу, подтверждает мою догадку Мия. И хотя она говорит очень мягко, звучат ее слова как приговор. Для нас, дочерей Талис, сломанная кость — это лишь мелкая неприятность, как для вас, землян, ну не знаю, синяк вокруг глаза. Я видела в ваших медиа, что так любят изображать повреждения. Зато любые проблемы с желудком для нас катастрофа, а у вас люди шутят, когда у кого-то понос. До меня вдруг кое-что доходит. Так вы можете менять внешность в таких широких пределах, потому что ломаете кости и по-новому их сращиваете? С ужасом спрашиваю я. Ну да, а как ещё? Удивляется мне. Немного неприятно, но ничего страшного. И ещё всякие крема для кожи. Меня передёргивает. Ничего себе, на что она пошла, чтобы выглядеть как землянка. С другой стороны, если для неё это действительно аналог каких-нибудь умеренно болезненных косметических процедур, типа эпиляции воском или что там наши женщины делают. Путём довольно очевидных ассоциаций мне приходит в голову, а каких ещё сторон касаются наши физиологические различия? Например, секс. Я неоднократно слышал уже, что толосянки в него играют. Но что конкретно это значит и каково это? Лечь в постель с партнёршей, которая в порыве страсти может забыть, что выздоравливать после перелома, скажем, ключицы, долго и больно. А физической силой толосянки не обделены. Хорошо, говорю я. Различие норм между разными расами, всё это понятно. Но ведь нет каких-то, не знаю, непостижимых физиологий. Все разумные в содружестве дышат более-менее кислородом, имеют социальную структуру, которая понятна другим расам, сходную психологию, кроме о микро, вставляет мигран. Но вопрос об их принадлежности к разумным расам в принципе открытый. Киваю, потому что тоже успел об этом прочесть. В отличие от плода воображения земных дизайнеров, Реальные микро не носят зелёных шляп цилиндров и шёлковых бантов. Они славятся умением создавать сложные экосистемы и путешествуют на кораблях членов содружества скорее на правах дополнительной линии защиты от паразитов и мелких вредителей, чем на правах разумных партнёров. Причём никто их туда не приглашал, они сами завелись. И терпят их только потому, что они приносят пользу, и при этом ничего не стоит. Ну, может быть, слегка грабят камбус и оранжерею, если таковая есть на космическом объекте. И то, говорят, в присутствии о микро любая оранжерея лучше плодоносит. Их язык, во всяком случае тот, который удалось выучить, предельно просто похож скорее на набор сигналов, чем на реальное средство общения, и общественная структура недалеко ушла от стай. В общем, среди ученых разных раз не утихают споры, можно ли считать омикро разумными в полном смысле этого слова, или же это просто разум совсем иной направленности, который никто больше не способен понять. «В общем», — говорю я, — «нет ничего такого, в чем мы не сможем взаимно разобраться. Вот хотя бы взять вас, Цуй, я имею в виду Мейгран. Можете называть меня Цуй-Цуй», — благосклонно говорит она. Это моё детское прозвище. Я по нему и придумала псевдоним для Неписи. Спасибо, но я пока не готов к такому уровню фамильярности. Вежливо отказываюсь я, снова вспоминая ритуал плодородия. Ваше желание свято. Мигранн невозмутимо откусывает кусочек от очередной печеньки. Так что вы хотели спросить, когда оговорились? Я хотел сказать, что если вы социолог и психолог, то уж наверняка изучали и медицину. По крайней мере, у нас на Земле лучшие психологи это делают. А вы, очевидно, одна из лучших. Не думаете, что я не распознала лесть? смеётся Мигран. Да я действительно изучала биологию других раз, потому что социология это в сущности продвинутая биология. Но меня нельзя назвать ни химиком, ни биологом, ни уж тем более фармацевтом. Кстати, настоящим психологом меня тоже назвать нельзя. Я всё нашусь с идеей получить квалификацию межвидового психолога и подготовить ещё несколько. Она осекается, сообразив, что сказала. Вот, говорю я. Вот это я и имею в виду. С этого и нужно начать. Сделать такой центр, в котором люди, которые, как вы, хотят знакомиться с методикой лечения других раз, могут получать нужную квалификацию. Для начала нужна, конечно, обобщённая база данных по всем болезням всех раз. Да вы смерти моей хотите, восклицает Брие. Вы представляете, как трудно будет пробить сертификацию такого центра в содружестве? И моей тоже, поддерживает племянник Уме. Единую базу данных по болезням. Вы хоть представляете себе, что это стратегически значимая информация? Уязвимые места каждой расы, Да правительство будут любой ценой оберегать эти данные от официальной передачи, даже будут их искажать, лишь бы не достались остальным. Вы же говорили, что никто не будет вести звёздные войны. Спрашиваю я, но мне самому уже понятно, что это не аргумент. Выгодны там такие звёзды или невыгодные, а подстраховаться не мешает. Я бы на месте лидеров государств так и рассуждал. Мия подтверждает мою догадку. Может быть, сейчас не выгодно, а лет через 100 будут выгодны, так рассуждают сильные мира сего. Или ещё какие-то обстоятельства изменятся. Ох, вся сильная природа, восклицает Меигран тоном первостепенного отвращения. Да все данные о немощах любого народа можно набрать из открытых источников абсолютно без всякого труда, так почему бы нам их оттуда не вытащить? кратчево спрашиваю я. Потому что вытащить пол беды А превратить в рабочую базу данных совсем другое дело. Странно, что приходится объяснять это вам. Вы вроде бы компьютерщик по специальности. Решаю не поправлять её, что я просто повар, работавший несколько лет инженериком. Для этого требуются вычислительные мощности, сравнимые с вычислительными мощностями городской нейросети или, скажем, нейросети крупного космического лайнера. Мигрант снова осекается и начинает улыбаться. Капитан, вы не так просты, как кажетесь, но ваша затея все равно абсолютно провальная. Поддерживаю. Брия стучит по столу сучковыми пальцами. Говорю, что юридический кошмар. Мы это никогда не протолкнем, а я вижу проблему в кадрах. Серьезно замечает Мия. Таких специалистов, как Мии Гран, Абдуркан Рахман, которые специализируются на серьезном изучении других рас, раз-два и обчелся. Даже если кто-то интересуется, у них редко есть возможность этим заниматься. Хобби-то довольно затратное. Тут я вспоминаю, что Мигран и Абдуркан Рахман принадлежат к элитам своей планеты. Наследственные деньги и всё такое. Видно, им в самом деле не нужно было работать ради заработка, и они могли позволить себе не только дальние путешествия, но и многолетнее обучение своему делу. Значит, отвечаю я, Будем набирать молодых специалистов. Ну, не обязательно буквально молодых, а тех, кто интересуется, но не имеет возможности реализовать свой интерес. Наверняка таких полно. Боюсь, меньше, чем вы думаете, качает головой Мия. А вот тут внезапно должна сказать, что вы излишне пессимистичны. Задумчиво говорит Мигран. Вы слишком много сталкивались с косностью и недальновидным эгоизмом в ходе своей работы. Энтузиастов, горящих интересом к чуждому, не так уж мало среди любой расы, иначе станция Узел вообще не была бы построена. Да, подтверждаю я. Все здесь присутствующие живое доказательство тому, что моя затея не так уж безнадёжна. Все три дамы мне улыбаются. Чувствую, если бы здесь у меня были показатели харизмы, они бы сейчас взлетели до небес. Ну что ж, говорю я. Если мы пришли к принципиальному согласию, давайте составим подробный план развития. Про себя думаю, что планет этот наверняка похерится на первых же шагах, но это неважно. В любом сложном деле главное выделить какие-то простые этапы и начать с них. Самое важное финансирование. Говорит Меигранс про практической смекалкой 314. Само собой, без него в любом деле никуда, но без кадров даже с финансированием получится в лучшем случае профанация. Снова опирает на своё ме. И без юридической платформы нас прикроют через полчаса после начала. Упрямо возражает Брие. Значит, так и запишем, говорю я. На первом этапе занимаемся деньгами, кадрами и юридическим обоснованием. Первое это боюсь на мне. Тут вы мне не помощницы. А вот сведения по кадрам я прошу собрать Мигран и Мия вместе. С вашими знакомствами и осведомлённостью вы наверняка узнаете о ком-нибудь. Да, и господина Рахманова подключите. Я так понимаю, что вы и Мигран с ним хорошие друзья. Мигран кивает. От вас, Брия, я жду набросок шагов, которые нам необходимо предпринять, чтобы выработать юридическую базу этого предприятия. и примерную смету и штат, который вам понадобится. Я не жду, что вы будете делать всё одна. Совещание продолжается. Вероятно, совещание оказывается даже слишком успешным, потому что когда спустя полтора часа, на самом деле, на эту тему можно говорить во много раз дольше, но тут уж сколько позволяют наше расписание. Я выхожу из кабинета, та картина, которая предстаёт в коридоре, вовсе не кажется мне страшной. И очень зря, потому что то, что я вижу, совершенно не место в сотнях световых лет от Земли. Я вижу ожившую фотографию из дедова кабинета. Дед мой был единственным родственником, который любил меня абсолютно без всяких условий, не пытаясь переделать, и которому я отвечал полной взаимностью. Сейчас я понимаю, что мы с ним были очень похожи. Оба молчаливые, оба предпочитали прятать эмоции, оба пессимисты, То есть во времена моего детства я пессимистом ещё не успел стать, а он пессимизм уже учился прятать, особенно от малолетнего внука. Но теперь мне ясно, что его суховато манера шутить и способность никогда не ошибаться, предсказывая не всегда разумные поступки своей матери, это оно и было. Так вот, юность деда пришлась на 18-е годы прошлого века, и он ещё успел застать походное движение с этой романтикой рюкзаков и палаток, изгиб гитары жёлтой и прочее в таком духе. Меня он тоже пытался приохотить, но в детстве мама не отпускала. Может и к лучшему. Когда я попробовал в школе сам, то мне категорически не понравилось. Хотя с дедом всё могло и лучше пройти. Неважно. В комнате деда на стене висела чёрно-белая фотография. Четверо людей, трое парней и одна девушка. В одинаковых спортивных костюмах у костра жарят на палках странно нарезанные ломти хлеба улыбаются за спиной одного из них гитара гдеt очень это фото любил каждый день стирал с него пыль но никогда о нём ничего не рассказывал самого его на фотографии не было он снимал кто были эти люди я так и не знаю до сих пор но в детстве постоянно строил на их счёт всяческие догадки Потом мама говорила, что это просто дедовы однокурсники. Одно я знаю точно. Единственная девушка среди них точно не была моей бабушкой. Та дедова хобби не разделяла. И сейчас посреди коридора стоят именно они. Даже костюмы с лампасами на месте. Кстати, они оказываются синими. Даже веточки с прямоугольными кусочками серва хлеба. И лица абсолютно те же лица. Второе парни и девчонка. Сейчас-то я вижу, что они не взрослые дяди и тёти, а именно парни и девушки, даже моложе меня, чуть за 20. И самое поразительное, между ними горит костерок, потрескивает дымит, и ни один противопожарный датчик не срабатывает на это безобразие. Галлюцинация, думаю я. Дошёл до ручки. Простите, Андрей. Обращается ко мне один из парней. «Мы не хотели вызвать у вас такой сильный стресс. Мы не галлюцинация. Извините, что потревожили. Уже уходим». С этими словами вся компания исчезает, будто ее и не было. Для Белкина, который до этого сидел у меня на руках, такое поведение этих эксцентричных господ оказывается немного слишком. С мявом он соскакивает у меня с рук, И так резко развивает с места скорость своих родичей гепардов, что шлейка, пристёгнутая у меня к поясу, сдаётся под напором. Маленький карабинчик расстёгивается. Затем мой кот мчится вверх по вентиляционной решётке справа и исчезает в зелёных зарослях ока микро под потолком. Отлично начинается день. Не хочется признаваться, но я никудышный руководитель станции, готовый полностью парализовать ее работу ради поиска своего домашнего питомца. Но, признаюсь, станцию они еще могут построить, в конце концов. А Белкин у меня один. Ладно, не полностью парализовать работу, но, по крайней мере, сам я бросаю все дела и мчусь к Норье. Имя я вызываю. Пофиг, что с Амикро нельзя договориться. Пусть договаривается. В голове бьется одна мысль. О микро терпят на космических объектах, потому что они уничтожают сбежавших мелких паразитов вроде крыс и насекомых. Белкин, конечно, чуть покрупнее крысы. Плюс на нем ошейник с моими контактными данными на языке 3.14. Но если о микро и в самом деле не совсем разумны, черт знает, не расценят ли они неизвестного инопланетного вторженца как новый вид паразитов. В общем, когда я нахожу Нурье, боюсь, я не могу порадовать никого нормальным цветом лица и связанностью речи. Не мастер я кризисного реагирования, ну не мастер. По крайней мере, если кризис настолько личного свойства. Кабинет Нурье — вовсе не темная маленькая пещерка, каким был кабинет Тамирло в игре. Обычная светлая комната, поменьше моей, тоже со стенами, сплошь покрытыми панелями и экранами, но без навороченного стола. Вообще без стола. Зато с чем-то вроде круглого гнезда, заваленного подушками. Сплю я здесь, говорит Нурье, поймав мой взгляд. Добираю до своих 10 часов. Не очень понимаю, как он может здесь спать. Все экраны сейчас отображают разные места станции, как телеэкраны в полицейских фильмах. Только в фильмах на эти экраны обычно показывают охраняемые объекты. А у Норье какие-то невнятные трубы, обычно в местах сочленений и узлов. Еще антенны и конструкции на внешней обшивке станции. «Ладно, хозяин-барин, если ему так удобно, какое мне дело?» «И вообще, я тоже живу на работе, только немного по-другому». Сбивчиво рассказываю ему, в чем дело. «Да, проблема», — говорит Норье. «На самом деле, ребята Вергаса развесили по всей станции предупреждение, что капитанский кот опасен, и лучше его не трогать. Но о микро, конечно, предупреждения не писаны. Не уверен, что они вообще читать умеют. А почему, кстати, ты ко мне побежал, а не к нему?» «А в самом деле, почему?» «Казалось бы...» Если у вас что-то или кто-то пропал, то бежать к начальнику службы безопасности самое логичное. Однако моё подсознание каким-то образом провело сложный мыслительный процесс и выдало результат. Может, не так уж я и плох в кризисном реагировании, потому что у моего кота под кожу зашит RFID-чип, говорю я, либо моё подсознание наконец сдаёт пинок сознательным процессам, и те начинают работать нормально. То есть я понимаю, Почему я сразу поступил так, а не иначе? Это такая технология. В общем, чип без батареек, он не излучает, не реагирует на направленное радиоизлучение, однако очень с близкого расстояния. Насколько я помню, у тебя по всей станции активные датчики натыканы. Так не мог бы ты? Ещё как мог бы, заверяет меня Нурье. Отличная идея, кэп. Не зря я на тебя ставку делал. Ты частоты чипа знаешь? У тебя считыватель в личном коммуникаторе? Нет, вот тут. Я снимаю со шлейки пристёгнутый миниатюрный донгл сканера. Хорошо, что я его туда повесил ещё в то время, когда мы жили в санатории и так и не снимал. Отлично. Норье берёт его и подносит к одному из своих пультов. Сейчас я по всей станции активные датчики включу на те же частоты. Найдём мы твой чип. Лично я тоже не сомневаюсь, что чип мы найдём. Вопрос найдём ли мы кота вместе с ним и в каком состоянии. Это же не датчик телеметрии, но рё я несколькими командами с пульта запускает какую-то программу. Введение узлов и труб на стенах гаснут. Вместо них появляется схема станции. На ней россыпь синих точек загораются огоньки. И вдруг несколько из них начинают пульсировать алым. Ну как, несколько. Вот один сделался красным, потом опять стал синим, зато красным загорелся другой рядом с ним. Получилось, говорит Норье. Смотри, твой зверь сейчас и в самом деле на территории амикро. Неспеша движется от узла 38 лес к узлу 39 лес. Вызывай всё-таки Вергаса и пусть его ребята займутся. Нет, качаю головой я. Я возьму Мию и пойду сам. Если амикро в самом деле таковы, как я подозреваю, не зачем портить с ними отношения, натравливая станционную службу безопасности. Не дипломатично получится.